Я поехал в одном кэбе с редактором. По его словам, весь рассказ был эффектным вымыслом. Что касается меня, я не мог ничего решить. Этот рассказ был таким невероятным и фантастическим, а тон рассказчика так искренен и правдив. Почти всю ночь я не спал и думал об этом. На другое утро я решил снова повидать путешественника по времени. Мне сказали, что он в лаборатории. Я запросто бывал у него в доме и поэтому пошел прямо туда. Но лаборатория была пуста. На минуту я остановился перед машиной времени, потянул руку и дотронулся до рычага. В то же мгновение она, такая тяжелая и устойчивая, заколыхалась как листок от порыва ветра. Это поразило меня, и в голове моей мелькнуло забавное воспоминание о том, как в детстве мне запрещали трогать разные вещи. Я вернулся обратно. Пройдя по коридору, я столкнулся в курительной с путешественником по времени, который собирался уходить. В одной руке у него был небольшой фотографический аппарат, в другой сумка. При виде меня он рассмеялся и протянул мне для пожатия локоть. «Я очень занят, хочу побывать там», — сказал он. — Значит, это правда? — спросил я. — Вы действительно путешествуете по времени? — Да, действительно и несомненно. Он посмотрел мне в глаза. На его лице отразилась нерешительность. — Мне нужно только полчаса, — сказал он. — Я знаю, зачем вы пришли. Это очень мило с вашей стороны. Вот здесь журналы. «Если вы подождете до завтрака, я, безусловно, докажу вам возможность путешествия по времени, доставлю вам образцы и все прочее. Вы позволите оставить вас?» Я согласился, едва ли понимая все значение его слов. Он кивнул мне и вышел в коридор. Я услышал, как хлопнула дверь его лаборатории. Потом сел и стал читать газету. «Что он собирается делать до завтрака?» Взглянув на одно из объявлений, я вдруг вспомнил, что в два часа обещал встретиться с Ричардсоном по издательским делам. Я посмотрел на часы и увидел, что опаздываю. Я встал и пошел по коридору, чтобы сказать об этом путешественнику по времени. Взявшись за ручку двери, я услышал отрывистое восклицание, треск и удар. Открыв дверь, я очутился в сильном водовороте воздуха, и услышал звук разбитого стекла. Путешественника по времени в лаборатории не было. Мне показалось, что на миг передо мной промелькнула неясное, похожее на призрак фигура человека, сидевшего верхом на кружившейся массе из черного дерева и бронзы. Настолько призрачная, что скамья, позади нее, на которой лежали чертежи, была видна совершенно отчетливо. Но едва я успел протереть глаза, как это видение исчезло. Исчезла и машина времени. Дальний угол лаборатории был пуст, и там виднелось легкое облако оседавшей пыли. Одно из верхних стекол окна было, очевидно, только что разбито. Я стоял в изумлении. Я видел, что случилось нечто необычное, но не мог сразу понять, что именно. Пока я так стоял, дверь, ведущая в сад, открылась, и на пороге показался слуга. Мы посмотрели друг на друга. В голове у меня блеснула внезапная мысль. «Скажите, мистер вышел из этой двери?» — спросил я. «Нет, сэр, никто не выходил. Я думал, он здесь». Теперь я все понял. Рискуя рассердить Ричардсона, я остался ждать возвращения путешественника по времени, ждать его нового, быть может, еще более странного рассказа и тех образцов и фотографий, которые он мне обещал. Теперь я начинаю опасаться, что никогда его не дождусь. Прошло уже три года со времени его исчезновения, и все знают, что он не вернулся.